На далекой Амазонке не бывал я никогда, а на карте нитью тонкой все течет ее вода. Как бы нам найти такой волшебный путь, чтоб сквозь карту прямо в реку заглянуть? Даже сказки здесь другие, непохожие, живут. Вот бы нам в леса такие, где опасность там и тут. Но ведь речь, как говорится, не о том, О чем она, узнаете потом. Итак, откуда же взялись броненосцы? Пожалуй, ты, мой маленький друг, подумаешь, что речь пойдет о большущих старинных боевых кораблях. Ничуть не бывало. Вовсе не о большущих. И совсем уж не о кораблях. А о зверьках. К тому же маленьких. Далеко-далеко, в тропических лесах, Бродят себе потихоньку призанятные зверюшки. Они едят разные разности, никуда не торопятся, не кусаются и никого не боятся. Да и кого им бояться, если эти зверюшки покрыты щитками, как черепаха броней. И к тому же умеют сворачиваться в клубок, словно ежик. А еще эти зверюшки, их назвали когда-то броненосцами, и с тех пор не придумали ничего более подходящего. Еще они научились плавать, научились рыть глубокие норы, научились... Словом, они столькому научились, эти хитрые зверюшки, что живут в свое удовольствие, даже в таких неуютных и опасных местах, как дикие леса амазонки. Но вот откуда они взялись, эти самые броненосцы? Слушай... Я расскажу сказку о далеких и старинных временах. Жил тогда на мутной реке Амазонки злючка колючка Ёж. Он ел улиток и разные разности. И была у него подруга, черепаха-неспешаха. Она тоже жила на мутной реке Амазонки, ела улиток, Разные разности и зеленый салат. Все шло хорошо, правда ли? Но в то же самое далекое и старинное время Жил на мутной реке Амазонки Расписной ягуар. Он ел все, что ему удастся поймать. Не поймает оленя, съест обезьяну не поймает обезьяну, съест лягушку или таракашку. А уж если не было ни лягушек, ни таракашек, он шел к своей маме-ягуарихе. Мамочка, расскажи мне, как нужно ловить черепах и ежей? Да я хочу есть. И помахивая изящно своим грациозным хвостом, мама-ягуариха говорила так... Мурнау, сыночек, если ты найдешь ежа, поскорее брось его в воду. Еж сам развернется в воде. А если ты найдешь черепаху, выцарапай ее лапы из Понял, Мурнау? Ура! Еще мы, это же так просто. И все шло хорошо, не правда ли, мой маленький друг? И вот однажды на берегу мутной реки Амазонки под стволом свалившегося дерева расписной ягуар увидел сидевших рядышком злючку, колючку ежа и черепаху неспешаху. Господь голоден. Бежать было уже поздно. Из лючка-колючка еж свернулся клубком, потому что иначе он не был бы ежом. А черепаха не спешаха втянула ноги и голову под панцирь, потому что иначе она не была бы черепахой. И осталось им жить совсем немного и даже еще меньше. Что ж, все шло как положено, мой маленький друг. Тут ж ничего не поделай. Слушайте меня внимательно. То, что я скажу, для вас очень важно. Моя маменька учила, если я увижу ежа, я должен швырнуть его в воду, и он сам развернется. А если встречу черепаху, я должен выцарапать ее из панциря. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Тогда признавайтесь, кто из вас ешь, кто черепаха. Ну, поскорей. А то клянусь моими пятнами, мне давно пора ужинать. Ох, тох, тух, Ох, тох. А хорошо ли ты помнишь, что говорила твоя маменька? Уж не напутал ли ты? Может, она говорила, что когда ты развернешь черепаху, ты э, должен того, выцарапать ее из воды. А когда поймаешь ежа, ты должен этого, бросить его прямо на панцирь. Нет, нет, нет. М? А, то есть, да, это, это да. То есть, а, хорошо ли ты помнишь, что говорила твоя уважаемая маменька? Неужели она так сказала? Когда смочишь водой ежа, ты должен расцарапать его лапы. А когда встретишь черепаху, тебе следует снять с нее панцирь, чтобы она развернулась. Ну, ну по-моему, мама говорила, как-то проще. Вы будьте любезны, вы повторите еще раз. Если можно, яснее. <звы> Ох, ну, куда уже яснее? Это же просто как дважды два. Когда ты поцарапаешь воду когтями, налей ее и, и разверни ежом. Запомни хорошенько то, что я сказал. Это, это очень важно. Да, нет, нет, нет, нет. А, ну, То есть, да, да, да, ну, да. Но имей при этом в виду. Когда ты вычерпаешь всю воду из ежа, ты должен полить черепаху. Ну, что ли ты этого не знаешь? У меня от вашей путаницы даже пятна на спине чешутся. Слушайте, я не спрашиваю ваших советов. Я спрашиваю только одно. Кто из вас ешь? А кто черепаха? Ух-тук-тук. <мес> Ух-тук-тук. Этого я и не скажу. Но если хочешь, изволь, попробуй-ка выцарапать меня из моего, из этого, ну, как его? Из панциря. Вот именно, из панциря. А, -а, -а, а Теперь я сам вижу, что ты черепаха! <мес> Думала, я не догадываюсь, да? А я вот и догадался. Тут ягуар раскалил страшную пасть и хлопнул ежа своей когтистой лапой. А еж как раз свернулся клубком. А туда разлючка-колючка полетел далеко в кусты, а в лапе остались его иголки. Ах, какие они были острые! Ягуар сунул лапу в рот, но от этого иглы стали колоть еще сильнее. Теперь я вижу, это была совсем не черепаха. Ну как, ну как узнать, черепаха ли тот, кто остался? Нет, нет, нет. нет. Э, э, то есть, да, да, да, да, я и есть черепаха. Твоя уважаемая матушка советовала выцарапать меня лапой с памсера. Ну что ж, понимаешь за делом. Будь что будет. Я готова. Ишь ты какая! Я, конечно, попробую высыпать тебя из панциря, но ведь ты только что говорила, что матушка говорила одно, а теперь ты говоришь, что она говорила другое. Ой, как болит моя лапа. Ну, какие пустяки! Друга. Ты говоришь, что я говорю, что она говорила другое. Ну, что ж из этого? Ведь если, как ты говоришь, я говорила, что она говорила то, что я говорила, то и выходит, что я говорила как раз то, что она говорила. И если ты думаешь, что она говорила будто бы... Ты должен развернуть меня лапой, а не бросать меня в воду. Я здесь не присутствую. Ну, ведь ты только что говорила, что я должен выцерпать тебя из кровопы. Нет, я этого никогда не говорила. Я только говорила, что ты говорил, что твоя маменька говорила. Конечно, если ты говорил то, что говорила твоя маменька, раз она говорила то, что с меня нужно содрать панцирь, то я этого не говорила. А что будет, если вот все-таки, как она говорила, ты говорил, <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> Что все-таки вот будет, если я сдеру с тебя панцирь? Вот этого я как раз не знаю. Понимаете? С меня его еще ни разу не сдирали. И все-таки я сказала правду. Если хочешь посмотреть, как я уплыву... Ху, Брось меня! Пожалуйста, брось в воду! Ну, я тебе даже вот на столечко не верю. Моя мама говорила одно, а ты говорила, что она говорила, она говорила. Все так перепуталось, что я даже не знаю, где у меня голова, где хвост. А теперь вот ты сказала простые слова, которые я понимаю. И это путает меня больше всего. Почему? Не мешай мне думать! Молчи! Матушка учила меня бросить одного из вас в воду. Верно. Ты... Так раз ты говоришь, что тебе хочется в воду, так значит, тебе не хочется в воду. Так прыгай же в мутную реку Амазонку, не в меня и все, слышишь? У -у -у -у -у -у -у. Хорошо. Хорошо я прыгнул. Но боюсь то твоя уважаемая матушка? Ну довольно! Говори, говори, говорит. Если ты скажешь хоть одно слово о том, что моя мама говорила, говори! Но расписной ягуар не успел договорить, потому что черепаха, как ни в чем не бывало, нырнула и уплыла туда, где ждал ее злючка-колючка Ёж, подождав на берегу. Расписной ягуар почесал уцелевшей лапой за ухом и захромал среди кустов и деревьев над мутной рекой Амазонкой. А злючка-колючка-еж и черепаха-неспешаха потихоньку отправились следом. Расписной ягуар хромал, ревел и звал к себе маму-ягуариху. И она пришла, изящно помахывая своим грудцовым хвостом. Ты, кажется, делал такое, чего тебе вовсе не следовало делать. По этим занозам я вижу, что ты пытался царапать. Ежа. Но ведь он сам, он сам просил. Ой, ой как болит моя лапа. мой умный, красивый сыночек. Если бы ты подумал немного, ты обязательно сообразил бы, что ежа следовало бросать в воду. Ведь думать следует даже таким большим, красивым, расписным ягуаром. Мама, я думал, я даже очень долго думал, Дурно. я даже бросил в воду. Только другого зверька он сказал, что его зовут черепаха. А я не поверил и бросил. И вот теперь я остался голодный. И все, думаю, думаю, думаю. Я думаю, что нам надо отсюда переселиться, мам. Здесь на мутной реке амазонки звери стали какие-то уж слишком умные. Мурна, сыночек, слушай внимательно и запомни. Ёж сворачивается в клубок, и его колючки торчат во все стороны. По этой примете ты его всегда узнаешь. Ты слышала? Не спеша, не нравится мне эта маменька. Ух, как не нравится. Что-то она еще скажет. А черепаха-мурнау не может сворачиваться. Она втягивает ноги и голову под панцирь. По этой примете ты всегда узнаешь черепаху. Да, да, да, да. да. Нет, нет, это маменька. Как У... кажется, я все запомнил, мама, но было бы лучше, если бы ты все-таки повторила мне все сначала, но чтобы не забыть потом. Меня радует твоя рассудительность, сыночек. Слушай и запоминай. Кто свернется клубком... Отзовется ежом Каждый зверь это знает И птаха Ну а кто поплывет Называется то, Как? Как? Черепаха Мурна. Ты запомни, сынок Ешь для в клубок Пред тобою свернется от страха Бросишь в реку его Но не делай того Черепахой. С, с черепахой. С черепахой. Это отличная песенка. Я теперь буду всегда ее петь перед завтраком, обедом и ужином. Да, да, да, да, да, да. Ты слышал? Лишка-колючка. Вообще-то я обожаю музыку то это ягуариха, кажется, пела. Ну а кто поплывет, называется тот как? Черепах? Да. Даже расписной ягуар и тот не забудет такого простого урока. Ах, злючка-колючка. Как жаль, что ты не умеешь плавать. Ох, ох, дух, дух, дух. Как она пела, кто свернется клубком, тот зовется ежом. Удивительно неприятная песня. Между прочим, тебе, а, не спешаха, тоже кое-чего не хватает. Вот если б ты, ну хоть чуть-чуть могла бы сворачиваться. Кто клубком, тот зовет... Ты слышишь, что твердит этот распечной Егор? «Черепаха, вот теперь только попадитесь мне, разорву!» «Тот свернется тот ежом, ну а то, а называет...» Уж этого он никогда не забудет, даже после дождичек в четверг. Вот что... Поддержи-ка меня за подбородок. Угу. Не спеша, ха. Я, я хочу научиться плавать. Это может пригодиться. И черепаха поддерживала колючку целый час, пока тот барахтался в мутной реке Амазонки. А потом черепаха попросила колючку распустить ей шнурки на спине, которыми был стянут панцирь. И принялась так ежиться, так корчиться, что ей удалось, наконец, согнуться. Не совсем, а чуть-чуть. Очень хорошо, но ну, пока больше не надо, а то у тебя от натуги лицо посинело. Лучше поддержи меня в воде еще разок. Я попробую вольным стилем. Ты говорил это очень легко. Чудесно. Еще немного, и ты будешь плавать не хуже, тебя. А теперь будь добр, распусти шнурки моего панциря еще на две дырочки. Я попробую наклониться при этом. Ты говоришь, это очень легко. Кто-то будет удивлен, расписной ягуар. Совсем мокрый. Но это ничего. А, а ты сворачиваешься в почти как мои братья и сестры. Uh -huh. Только ты не пыхтит так громко, а то услышит расписной ягуар. Когда ты кончишь, я попробую мирнуть. Ты, кажется, говорила, что это очень легко. Кто-то удивится, Ягуара. Ой-ой-ой, как сдвинулись у тебя щитки на панцире. Они были редком, а теперь один за другим. А? Это от того, что я сворачиваюсь. Но ты на тебя посмотри. Был как каштановый орех, а теперь похож на еловую шишку. Неужели? А? Ух, ух, тух. Тух, ух, тух. Это от того, что я совсем промок, и все мои колючки э, слиплись. кто то будет удивлен расписной ягуара. Так до самого утра они помогали друг другу. А когда взошло солнце, ежи-черепаха просто ахнули, до чего они стали похожи. Позавтракали, колючкой не И отправились искать расписного ягуара. Когда они предстали перед ним, ягуар так удивился, что стал пятиться, пятиться, пятиться, и три раза перекувыркнулся через собственный хвост. Ух, тух, тух, доброе утро. Как бесценное здоровье вашей матушки. Я благодарю вас. Она в добром здоровье, но я... Да? Простите, я что-то плохо помню ваши имена. Вы кто? Фу, фу, как вы нелюбезны. Ведь только вчера вы хотели меня выцарапать из панциря. А, -а, а, Ой, ну вчера у тебя не было панциря. Ты же был весь в иголках, у меня ведь до сих пор болит лапа. Да, да, да, да. И только вчера вы велели мне броситься в воду. А сегодня знать меня не хотите, какой вы грубый? Неужели вы забыли, что сказала ваша маменька? Ведь она сказала так просто и понятно. Кто свернется клубком, каждый зверь о таком сразу скажет: "Беги, черепаха!" Ну а ёж уплывет. Да еще и нырнет. Плюх, вниз. странно. Ой, так это та же самая песня. Но, по-моему, мама пела ее как-то не так. Разве? Это очень нехорошо, забывать мамины песни. Фух, тух, тух. Вы лучше поглядите на нас. И сразу все вспомнить. Тут они оба свернулись клубками и как пошли кататься. Уже они катались, катались, катались до тех пор, пока у ягуара глаза не закружились, словно колес в телеге. Шатаясь и спотыкаясь, ягуар брел над мутной рекой Амазонкой и выл, и ревел, и звал свою маму ягуариху. Мурнау, мама, там в лесу какие-то новые невиданные звери. Мурнау, ты про одного сказала, что он не умеет плавать, а он плавает. Про другого ты говорила, что он не может сворачиваться, а он сворачивается. И добавок они, они поменялись одеждой. И они так кружатся, кружатся, что у меня в голове тоже все кверх ногами. Мурнау, сыночек... Ёж это ёж, и чем ему быть, как не ежом? А черепаха это черепаха, и всегда останется черепаха. Ой, ты совсем не ёж, и совсем не черепаха. Это немножко ёж и немножко черепаха. А вот как она зовется, я, я, я не знаю. Вот как мурнал. Но это просто не может быть, сыночек. Ты, наверное, опять все перепутал. Ура. Ну, тогда, мамочка, погляди сама. Вот они сидят на отмели. Я они ведь совсем нас не боятся. Я действительно не видала ничего подобного. Как они называют себя, эти э, зверюшки? По-моему, они и сами не знают, как они называются. Пустяки, Мурнау каждого должно быть свое имя. Я буду звать этих зверей броненосцами, покуда для них не найдется какого-нибудь другого научного имени. И на твоем месте я бы оставила их в покое, Мурна. Егуар свято выполнил это наставление маменьки. Но самое удивительное, мой юный друг, что на мутной реке Амазонки, с той поры, злючку-колючку ежа и черепаху не спешаху, все так и называют броненосцами. Конечно, в других местах есть по-прежнему ежи, черепахи, но лучшие, умнейшие из них. Старинные ежи и черепахи, покрытые щитками, как еловые шишки Те самые, что в далекие старинные времена жили на мутной реке Амазонки Те всегда зовутся броненосцами, потому что они такие разумные Чего же тебе еще, мой юный друг? Все устроилось отлично, не так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 Там на мутной Амазонке лес шумит совсем другой. Попугаи с криком звонким там летают над рекой. Но стоит невыносимая жара. И кусается ужасно мошкар.